Экстренности никакой в вашем случае. На то дежурство я пришла чуть раньше, чем обычно. Так получилось, доехала без пробок. Дежурства в гинекологии, которых на тот момент у меня было два в месяц, вносили некоторые разнообразия в роддомовскую жизнь. Вернее, давали передышку. Больница экстренно практически не принимала, так если залетные какие попадали. Но в обязанности дежурного врача входили еще и консультации. Многопрофильные клинические больницы с разнообразными отделениями. Многие попадали туда экстренно, например, бабушки 70, 80, 90 плюс лет в сосудистые отделения. По требованиям страховых компаний обязателен был осмотр гинеколога. Вот и ходили мы по вечерам, консультировали. осмотры например, 86-летней женщины, давно не жившей половой жизнью, да еще на кровати, непередаваемые ощущения. До начала моего дежурства было уже минут 40. Звонок в ординаторскую, короткий разговор. Врач, который я меняю, куда-то собралась. ОНМК или сосудистая хирургия? — Реанимация. Девочку какую-то днем привезли. Вот кружится с ней. — Давай с тобой схожу. Хоть в курсе буду. Мало ли, потом еще позовут. Длинным коридором идем до отделения анестезиологии и реанимации. Заходим к коллегам в ординаторскую. — По что звали, товарищи? — Да сейчас посмотрите. Собственно, от вас только запись нужна. Экстренности никакой в вашем случае. Тут наша работа. На кровати лежит девушка, в сознание, на вопросы отвечает. Рядом табличка, фамилия, имя, отчество, возраст. Надо же, буквально два дня назад этой Ане 18 лет исполнилось. Черты лица острые, щек нет, череп обтянутый кожей. Отодвигаем простыню, которой накрыта пациентка. М -м да, по такому телу студентам анатомию можно преподавать наглядно, остеологию, к примеру. Это там, где про кости. Студентка первого курса одного из колледжей. В конце августа уехала из дома. Училась на бюджете, жила в комнате общежития. Приезжала домой раз в три месяца. Студенческая жизнь затягивала, да дорога недешево выходила. Отец у девушки на пенсии был уже, мама работала в деревне. В общем, семья далеко не из обеспеченных. На Новый год дочка приехала. Мама поохала, как похудел ребенок, а Аня только руками развела. Учеба – дело тяжкое. Да и толстые сейчас не в моде. Хотя избыточным весом Аня не страдала. Мама нашла ее медицинскую карту, которую оформляли летом, перед поступлением. Вес был 52 килограмма. После праздников девушка дома не появлялась месяца три, только звонила. И вот родители решили сделать ей сюрприз. Приехали сами через два дня после дня рождения, на выходные. И ахнули просто. А потом девочку схватили и потащили в больницу. Вес девочки при поступлении 29 килограммов. Слабая, вялая. Говорит, что специальных препаратов для похудения не принимала, просто уменьшила объем пищи. Потом перешла на жидкие субстанции. А потом и вовсе одну воду пила. Потому что все нормальные, а у меня бока. Мама, кстати, была рядом. Ее тоже в чувство приводили. Гинеколога вызвали по причине аминореи. Менструаций у девушки уже полгода не было, что, впрочем, неудивительно. Лечение тут одно – набор жировой ткани для синтеза необходимых гормонов. Только бы сначала эту девочку, в принципе, вытащить, с психикой поработать, а потом уже о работе яичников думать. Вытащили. Выписали через месяц. Эндокринная система, конечно, знатно там полетела. Восстанавливать ее придется, возможно, годы. Остается надеяться лишь на то, что организм молодой, хоть и глупый.